Хозяин замка принял их в огромной зале, служившей гостиной. Стены были увешаны оружием и доспехами. Над камином красовался фамильный герб, а высокие стрельчатые окна были забраны цветной мозаикой. Длинный стол, тянувшийся от стены к стене, был богато уставлен с нити, исходящий манящими ароматами печеного хлеба, тушеного мяса и пряностей. Гости, судя по накрытому столу, приметили едва ли не полдня назад. Выглядел зал достойно. С него вполне можно писать картину. Одно из тех, что Сигмунд видел в детстве. Вот только Тан не верил этому благолепию. В зал гостей вели пыльными и сырыми коридорами, на стенах которых красовались пятна плесени, а углы были прочно оккупированы воинством пауков. Замок напоминал Сигмунду дом Фаамара, и это заставляло сердце биться чуть быстрее. Чувство было неисприятным, и воспоминания тоже. В доме не было женской руки. Руки хозяйки, что не потерпело бы ни плесени, ни пауков. Служаночки, видно, годились только для расходов, чудесных зелий рона. Барон замку соответствовал. Огромный мужчина лет пятидесять, широкими плечами, седой, как лунь. Он казался продолжением башен замка. Черная нечесанная борода, в которую вплелись нити благородной седины, свисала по широкой груди, напоминавшей винную бочку. Барон подошел бы в качестве одежды полный доспех. Но одет он был в простецкую рубаху закатанную закатанными по локоть рукавами. Чувствовалось, что Нотхейм стал домоседом и отвык от гостей. Глаженные, но кое-где побитые моли штаны, кожаный ремешок с отгрызенным концом. Все это свидетельствовало о том, что барон окончательно махнул на себя рукой. «Гости, дорогие!» — пророкотал Хидер, Едва друзья переступили порог. «Прошу вас, прошу! Извольте разделить со мной!» «Скромную трапезу. Весьма и весьма польщен вашим визитом. Бесконечно вас видеть рад». Сигмон представился, и они с бароном обменялись церемонными поклонами. Ровно же барон фамильярно сжал в объятия, поинтересовался здоровьем, после чего велел гостям садиться за стол. Оголодавшие гости и не подумали отказаться, даже из вежливости, чем польстили барону готовому кокетливым отговоркам, принятым в благородной беседе. Хидер Нотхейм был шумен и огромен. Казалось, он один заполнял с собой весь зал. Тана он не разочаровал. Именно так Сигмон и представлял себе барона. Едва усевшись на прочный дубовый стул, больше напоминавший трон, барон собственноручно разлил пряно пахнущее вино по огромным серебряным кубкам. «Добро пожаловать в Нотхейм!» провозгласил он, поднимая кубок. «Рад снова видеть тебя, Рон. И вас, Тан, тоже видеть рад». Позвольте поднять мне этот куб за ваше здоровье. Барон, — сказал Рон, — а как же Мериот? Разве он не присоединится к нам? Седые брови хитро опустились и нависли над утиным носом, клочьями пакли. Его плечи поникли, и сам он весь осунулся, словно в раз похудел. Мериот покинул нас, — тихо сказал он. Полгода назад он уснул и не проснулся. Костлявая старуха приходит даже к магам. Сигмок побледнел и вцепился в край стола. Пальц свело судорогой, и он едва удержался от разочарованного стона. Маг мертв. Они напрасно явились сюда, к барону. Потратили драгоценную неделю на бесполезное путешествие. Удар оказался так силен, что у Тана даже закружилась голова. «Приходит она к магам», — продолжал барон, «как простым людям. И к нам когда-нибудь придет. Так что не стоит огорчаться». Давайте лучше выпьем за старину Мериода и его долголетие. Нам бы столько протянуть. Тан, что с вами? Ничего, выдавил Сигмон. Пустяки. Старые раны, знаете ли. Бывает, буркнул барон. У меня тоже порой как заноет бог. То лицо становится точно как у вас. Печальная весть. Перебил его рон, стараясь отвлечь хитро от едва живого Сигмона. А как маленькая Лоррейн, с ней, надеюсь, все в порядке. — О да, слава небесам! — рыкнул барон. — Кроха в порядке. Сейчас вертится перед зеркалом, выбирая наряд достойный взора гостей. Думаю, прежде чем она его подберет, мы успеем отобедать. Алхимик поднял кубок, и вино плеснуло через край. «За — За Мериода, провозгласил он. — За настоящего мага! Барон с жадностью припал к краю кубка, больше напоминавшего бочонок. Сигмон глотнул вина и не почувствовал вкуса. Он вернул кубок на столешницу. Его пальцы смяли серебряные стенки, но Тан даже не заметил этого. Ну, выдохнул барон, хлопнув по столу опустевшим кубком. А теперь рассказывайте. Рон бросил быстрый взгляд на Сигмона, что с потухшим взором нависал над полной тарелкой. Вздохнул и начал рассказ. Барон, изголодавшийся по новостям из Большого Мира, жадно внимал алхимику, не забывая, впрочем, и про жаренный бараний бок. Ему было интересно все и сорографов Вильдора, и смена власти в Дарилине, и цены на хлеб в Гернии, и слухи об очередной фаворит короля Ревастана. Он ел и слушал одинаково жадно, похахатывая, восхищенно ухая, переспрашивая, при этом вгрызаясь в баранину как дикий зверь, и запивая мясо кувшинами вина. Сигмон ел молча, отрешившись от внешнего мира. Руки двигались сами по себе, выуживали двузубой вилкой куски мяса из огромного блюда и подносили карту. Сами по себе двигались челюсти. Губы припадали к серебру кубка. Но в мыслях там был далеко от замка барона. Все рушилось на глазах. Надежда на то, что удастся прочитать бумаги легера, рассыпалась хрустальной пылью и стояла на камнях баронского двора средь соломы и свинячьего дерьма. Маг умер. Потрачено впустую почти две недели. Что делать теперь? Где найти мага, что прочитает бумаги? смотри самого Сигмона и притом не захочет посмотреть, что у него внутри. Где взять такого мага, что поможет человеку, который прячется под шкурой чудовища? Перебирая идеи спасения, как горсть цветастых камешков, Тан продолжал жевать, не слушая ни барона, ни рона. Алхим, прекрасно понимавший состояние друга, старался изо всех сил. Он увлек хитро беседой и не давал тому обратиться ко второму гостю. Но от Хейма не пытался. Разговор с лекарем вполне его устраивал. А в разговорах Рону не было равных. Когда настала вторая перемена блюд, Сигмонт пришел к выводу, что помочь ему может только путешествие Волдер. Это королевство лежало к востоку от Демельбарона, и до границы с ним было не слишком далеко. В Волдере – вечном сопернике Ревастана, и его никто не будет искать. А местные маги, судя по рассказам, отличались жестокостью и жадностью. За деньги они готовы продать родную мать. И уж наверняка бы согласились разобраться в записях гернийского мага. Но где взять денег? Все, что у него было, Тан потратил на покупку бумаг легера. Да еще я оставил полсотни золотых в гостинице, удирая от наемников. Можно вернуться в Дарилин. Риго наверняка уже вернулся в родной дом и стал достойным правителем. Он бы не отказал другу в деньгах. Да и Орли. Нет, долго, слишком долго. Баронские земли, Герния, Даррелин, потом обратно. Это займет слишком много времени. К тому же это опасно. Есть шанс снова наткнуться на банду наемников. Проклятие. Деньги придется заработать. Клинком. Наверное, в Волдере это несложно. А если вспомнить о звере? Да, Волдер. Тем временем обед, вернее, по словам барона, легкий завтрак подходил к концу. Рон, осоловевший от еды и питья, Отвечал односложно, часто забывал, о чем его спрашивал Хидер, да и язык у него начинал заплетаться. Барон оставался свеж, словно только что встал с постели. Он лучился от радости, его седые вихры стояли дыбом, морщинистое лицо улыбалось и выглядел он как добрый дедушка из старых сказок. Притом том Хидер веселился от души, радуясь любой новой истории, даже самой простецкой. На вроде кто у кого украл порося, в деревне Мельт. Но в конце концов он заметил, что гости устали. Алхимика хрип, а витает в облаках. Тогда Нодхин с заметным сожалением объявил, что завтрак окончен. «Прошу простить меня за скудность угощения», пророкотал он, обводя рукой огромный стол с едва тронутыми блюдами. «Что успели, как говорится? Но к ужину обещаю исправиться. Повара уже у печей и готовят нам настоящее угощение». Алхимик, подавившись вину, сдавленно заперхал. Ужин не укладывался в ее планы на вечер. Вернее, не собирался укладываться в набитый обедом живот. Сигмон же не обратил внимания на слова барона. Он вяло ковырял вилкой в тушеной капусте и думал о том, сколько времени уйдет на дорогу до Волгара. «Прошу вас в кабинет», — сказал Хитер, поднимаясь из-за стола. «Там мы отдохнем после еды, и я угощу вас чудесной настойкой собственного приготовления». Мы провинциалы, не чураемся, знаете ли, подобных вещей. Как ваша коллекция чучел, барон? Спросил алхимик. Экспонатов прибавилось? О да, в этом году была чудесная охота. Кроме того, я обзавелся одним экземпляром. Вершиной, так сказать, коллекции. Но об этом после. Мне не терпится ею похвастаться. Но вам следует немного перевести дух. Рон, ты не куришь, я знаю. Но, быть может, любезный там не откажется выкурить со мной трубочку. Рон бросил быстрый взгляд на Сигмона, опасаясь, как бы тот не пропустил приглашение Нутхейма мимо ушей. Но Тан, по счастью, уже пришел в себя. «Благодарю, барон», — сказал он. «Но, увы, я тоже не курю. Мой батюшка был пристрастен к табаку. В молодости он водил дружбу с гномами. Они-то и научили его курить. До конца жизни он так и не избавился от этой привычки. И, по словам лекаря, от нее и скончался. Мне же он с детства внушал, что табак — это яд. И потом я даже не пробовал курить. Отцовский наказ – дело святое, – согласился барон. В наше время не часто добьешься от детей понимания и послушания. Но я, увы, пристрастился к гномеву зелью давно. Так что, надеюсь, вы простите мою слабость. С вашего разрешения я все-таки выкурю трубочку. Очень, знаете ли, хорошо после еды. Способствует перевариванию пищи. Конечно, простим, барон, – сказал рун поднимаясь из-за стола и сверлят друга недовольным взглядом. «Я уже видел вашу коллекцию. Покажите теперь ее Тану. Быть может, это отвлечет его от мыслей о ранениях». «Отвлечет», — согласился Сигмон, окончательно решивший завтра же утром отправиться в Уолдер. «Спасибо, барон». «Прошу за мной», — пригласил Нотхейм. «И, пожалуйста, ничему не удивляйтесь». «Я постараюсь». Рон только вздохнул, догадываясь, что и в кабинете основной удар гостеприимства барона ему придется взять на себя.